Глава 214. Меланхолия. Глаза ван Алини стали серьезными. Старейшина Ли, ученик секты Лохы и страны Хофэнь, эти два предложения плавали в его голове, как вдруг имя вдруг пришло ему на ум. Невозможно! В сказал Ван Алинь в своем сердце: как могло произойти такое совпадение в этом мире? Может ли девушка из прошлого стать старечной секты небесного облака? Ван Алинь фальшиво улыбнулся. и подумал, что слишком много думает. Голосом заполненным сожаления, Чэн Сянь сказал, «Старейшина Ли является гением своего поколения. Еще в стране она уже была известной. Когда страна Хуфань была контратакована страной Сюаньву, секта Лохэ потерпела поражение, и многие ученики разбежались и скрылись. Если бы не это, старейшина Ли бы не пришла сюда». Ван Линь кивнул, но ничего не сказал и продолжил идти вперед. Чэн Сянь несколько раз моргнул и быстро последовал за Ван Линьем, Он спросил, «Старший брат, когда мы отправимся на Восточный двор?» Ванаринь посмотрел на него и сказал, «После того, как я выражу свое почтение мастеру, я пойду с тобой на Восточный двор. Но, как я уже говорил, я не знаю этой девушки, я даже не знаю ее имени, поэтому если я не смогу войти в Восточный двор, мне придется отступить». Чэнь Сянь был ошеломлен. Затем он посмотрел в сторону и сказал, «Нет проблем, я знаю ее имя». Всё, что тебе нужно сделать, это попросить увидеть ее. Брат, я верю в свою интуицию. Эта девушка, безусловно, выйдет, чтобы увидеть тебя». Не говоря ни слова, Ван Линь продолжил идти к Южному двору. Во время всего путешествия Чэнь Сянь почти не переставал говорить. Было ясно, что он был кем-то, кто был хорош в разговорах. Он поделился всеми новостями, сплетнями и слухами о секте Небесного облака. То, как он говорил, было даже почти слишком живо, так что Ван Линь не раздражало слушать его. Таким образом, они вдвоем быстро дошли до Южного двора. Надо сказать, эта старея Шнали не так давно в нашей секте, всего около ста лет, но ее навыки в алхимии превосходны. Я слышал, как некоторые старшие говорили, что старея Шнали сражалась с двумя алхимиками пятого класса из секты Небесного облака, но в итоге она не проиграла им и создала одно из трех сокровищ секты Небесного облака — пилюлю культивации демонов пятого класса. Когда он говорил о пилюле, на лице Чин Синь отразилось восхищение. Пелюло культивации демонов. Ван Алинь был поражён. Название таблетки было слишком странным. Возможно ли, что если съесть такую таблетку, то можно превратиться в демона? Чан увидел выражение Ван Аленя. Он быстро гордо улыбнулся и сказал: «Ха-ха, у этой таблетки и правда странное имя. Когда она была создана, предок попросил шну Ли придумать название таблетки. После того, как старейшина Ли подумала некоторое время, она выдала такое имя. хотя название таблетки «Пилюли культивации демонов» она не имеет ничего общего с культивацией демонов». «Тогда какой у нее эффект?» Ван Линь подумал, что это странно. Таблетка называлась «Пилюли культивации демонов», и старейшина Ли, была из страны Хофони из секты Лохэ должна быть какая-то связь. «О, весьма сильный эффект? Но правда, не знаю, какой именно». Чэнь Сянь пожал плечами и добавил. «На моей позиции я не могу этого знать». «Эта таблетка считается одним из трех величайших сокровищ нашей секты Небесного облака». Ванолинь было все равно, и он просто кивнул головой. Через некоторое время двое прибыли к Южному двору. Перед ним был длинный арочный мост, под которым текла река. Из воды вырывались всплески духовной энергии, давая людям вокруг ощущение свежести. В самой реке были бесчисленные, неторопливо плавающие семицветные карпы. Чан Сянь остановился перед мостом и улыбнулся. «Существует еще один слух о пилёле культивации демонов. Интересно, брат?» «Я весь внимание». Ван Линь проследовал взглядом за арочным мостом и пытался заглянуть дальше, но увидел, что за мостом все было затянуто белым туманом, так как его зрение было заблокировано, и он не мог видеть слишком далеко. Он мог смутно видеть элегантную обстановку внутри. Это было похоже на сад Дэма. Чэн с гордостью сказал. «Хватят слухи, что старейшая Нали жила некоторое время в море демонов, Название таблетки связано с событием, которое произошло с ней там. Конечно, это только слух. На самом деле есть много слухов о старешней лифсе октя небесного облака. Мы хорошенько обсудим их позже. Полное название моря демонов» в китайской версии – «Море культивации демонов», а если точнее – «Море культивации дьяволов». В названии используется «мо» – «дьявол», а демон – это «яо», но до момента, когда это различие станет принципиальным, еще очень далеко. После того, как Ван Линь услышал это выражение его лица, оставалось спокойным. Он обхватил кулак ладони в направлении Чэнь и пошел к мосту. Чэнь -сянь быстро крикнул: "Брат Ван Линь, я буду ждать тебя здесь. Не забывай, что у нас есть что-то, что нужно сделать после этого." Ван Линь пропустил это мимо ушей и пошел по арочному мосту. После входа в южный двор туман в этом месте стал еще гуще, и невозможно было видеть дальше, чем внутри Джана. Если бы основное тело Ван Линь было бы здесь, он бы не беспокоился об этом вообще. Все, что он должен был сделать, это распространить его божественное сознание, и он бы смог увидеть все. Но прямо сейчас Аватар Ван Линя был только на восьмом уровне конденсации Ци, поэтому он мог только медленно идти вперед. Чем глубже он продвигался, тем гуще становился туман. Его дальность видимости постепенно снизилась от трех до одного Джана. В этот момент из тумана медленно донёсся иллюзорный голос. «Южный двор — запретное место для учеников внешнего двора, в которое нельзя входить без жетона». Ван остановился, он ответил. «Ученик Ван здесь, чтобы приветствовать мастера его мастера, старейшину Ли». Голос задумался на некоторое время, затем туман перед Ван открылся, как будто там была гигантская пара рук, открывшая его. Появился путь, который вел глубоко в южный двор. «Следуйте по этому пути, и вы придете к резиденции и Ли. Теперь идите!» Голос снова появился, и Ван Линь смог услышать намек на зависть в голосе. Не говоря ни слова, Ван Линь пошёл по тропинке, и издалека медленно доносились звуки музыки, которая казалась какой-то неживой. Следуя за звучанием музыки, через короткое время он добрался до конца тропинки, и перед его глазами предстал павильон из белого нефрита. В окне была фигура женщины, перед ней была цитра, однако из-за тонкого слоя занавеса Ван Линь не мог разглядеть ее внешность. Как только Ваналинь приблизился, изнутри павильона донеслась музыка, похожая на музыку небес, которая влилась в тело и разум, словно маленький водопад живой воды. Ваналинь не стал ничего говорить, а только молча слушал. Спустя долгое время музыка стихла, и изнутри павильона раздался элегантный, красивый голос: "Вы Ваналинь". Этот голос прозвучал в ушах Ваналиня, и его тело тут же задрожало, в глазах появилось удивленное выражение. Но вскоре его взгляд вновь обрел спокойствие, и после недолгого молчания Ван Линь медленно произнес: «Да, это я». В тот момент, когда раздался его голос, из комнаты донёсся внезапный хлопок, когда женщина порвала страну на своей цитре. Затем окно внезапно открылось, ее появление могло заставить чье угодное сердце биться быстрее. Её лицо было красиво, как цветок, а её кожа была гладкой, как нефритовый талисман. Если использовать метафору, то можно сказать, что у этой женщины есть цветы для внешней красоты, птица для голоса, луна для ее души, нефрит для костей, лёд и снег для кожи, вода для осанки и музыка для сердца. Взгляд женщины мгновенно остановился на Ванолине, и после долгого пристального разглядывания между ее бровями появился след меланхолии, и она осторожно опустила занавес, вновь заслонив от него добродушное лицо. Взгляд Ваналине оставался спокойным, как стоящая вода. В тот момент, когда женщина заговорила, Он уже понял её личность. Он не ожидал, что после всех этих лет эта девушка станет старичной в секте Небесного облака. Хотя культивация Аватара в Анлине не была высокой, у него до сих пор был его острый инстинкт. Он мог бы сказать, что культивация этой женщины была на ранней стадии формирования ядра. В любой другой секте было бы странно для мастера и ученика иметь один и тот же уровень культивации, но это было не странно в секте Небесного облака. Внутренний двор изменяет чью-то ценность их мастерства алхимии, а не их культивации. В результате во внутреннем дворе секты небесного облака было много случаев, когда мастера имели более низкий уровень культивации, чем ученики. Это произошло потому, что секта небесного облака имела другой тип измерения по сравнению со всеми остальными. Конечно, очищение некоторых таблеток требует определенного уровня культивации. Так, для некоторых таблеток человек должен был бы увеличивать свою культивацию. В этом мире было мало людей, таких как Лимуван. которые могли бы сделать таблетки пятого класса, которые обычно требуют, чтобы для очищения алхимик достиг стадии зарождающейся души. Ваналин тайно вздохнул. Так называемое «время меняет человека». 200 лет были не совсем долгим сроком, но и не коротким. Она была в несколько раз более красива, чем раньше. То, что произошло 200 лет назад, кажется произошедшим вчера. Но между сухими горами и десятью тысячами вот находится преграда, через которую люди не могут легко переступить. У Ван Линь не было никаких планов, чтобы раскрыть себе Его внешний вид также отличался от того, каким он был, когда он впервые встретился с Лиму Ван, так что она не поймет, что это он, судя по его внешности. «В чем дело?» — спросила Лиму Ван, голосом наполненным оттенком печали. Ван Линь сделал глубокий вдох и горько улыбнулся про себя. Он сказал «Ученик». Встреча со старым другом, Ван Линь был почти не в состоянии сказать слово «ученик». Когда Лима Ван снова услышала голос Ванлиня, ее её тело задрожало. Взмахнув правой рукой, на ее лице тут же появилась фиолетовая вуаль, после чего она поспешила выйти из павильона. Выйдя, она уставилась на Ванлиня в каком-то оцепенении. Выражение Ванлиня было спокойным, он медленно сказал. Алхимическая печь ученика взорвалась. Лима Ван смотрела на Ван Линя некоторое время. Она явила сложное выражение и спросила. «Вы страны Чу?» Ван Линь задумался немного и кивнул. Лим ван вздохнула, и настроение возвращалось к норме. Она сказала, «Печь должна быть взорвалась, потому что духовная энергия в вашем теле увеличилась быстрее обычного в шесть раз, что привело к тому, что земной огонь стал нестабильным. Это очень распространено. Все, что вам нужно сделать, это продолжить практиковать, и все должно решиться само. Так как вы ученик Джоу Лине, я подарю вам эту алхимическую печь. Она позволит предотвратить сто разрушений, «Если после ста раз вы все еще не сможете контролировать огонь, это будет означать, что у вас нет таланта к алхимии, и вы должны сдаться и перейти к внешней секте». После того, как Лиму Ван закончила говорить, она послала алхимическую печь, которая плавала перед Ванолинем. Ванолин медленно положил алхимическую печь в свою дорожную сумку. Несмотря на то, что его лицо было спокойным, очень сложные эмоции наполняли его сердце. Каждую секунду, что он провел здесь, он чувствовал, что сдыхается, Он сцепил руки и повернулся, чтобы уйти. Лима Ван вдруг сказала. «Малян». Ван Линь показал испуганное выражение. Он обернулся и посмотрел на Лимован растерянным взглядом. Лима Ван тайно вздохнула и сказала. «Вы можете идти. Если у вас будут какие-либо вопросы, вы можете прийти и спросить меня». После этого она вернулась в свою резиденцию, и из павильона снова начала выходить звук цитры. Но этот раз не было и намека на тоску и одиночество в песне. Ванолинь показал сложное выражение. Он направил задумчивый взгляд на человека внутри здания, тайно вздохнул и повернулся, чтобы уйти. В павильоне лимовон жила сжала пальцы, и после недолгого молчания она вдруг посмотрела на окно, распахнула его и вгляделась вдаль. Спустя долгое время она слегка нахмырилась и сказала себе «Что-то не так. Как могли этого человека звучать так похоже? Даже если бы это было правдой, Нет такого способа, чтобы их выражения могли быть настолько одинаковыми. Кроме того, что выражение в было слишком спокойным, нормальный человек не был бы в состоянии осуществить это. Свет мелькнул в ее глазах, и она указала себе на лоб. Капля крови вышла из ее лба, кровь была красная и выпускала разрушительную ауру. Это был подарок, который дал Еван лень, когда ушёл. Эта капля крови содержала кусочек сферы дзы, водрень дала его ей, чтобы он защищал ее до конца своей жизни. Если бы не было этой капли крови, Лима Ван не сбежала бы от разрушения страны Хофен. Если ты и правда он, то почему кровь не реагирует на него?» Лима Ван закусила губу и вздохнула. В этот момент голос вдруг раздался из-за пределов здания. «Младшая сестра! Не могли бы вы выйти?» Лима Ван слегка нахмурилась и открыла дверь. Она увидела красивого культиватора среднего возраста, который шел к ней с теплой улыбкой на лице. Когда он увидел Лиму Ван, то показала вид безоговорочной любви и мягко сказал. «Младшая сестра, несколько месяцев назад я слышал, что ты нуждалась в корне драконьего трутовика. Я обыскал всю страну Чу и, наконец, нашел его». С этими словами он достал нефритовую шкатулку. Внутри коробки из нефрита был целый фиолетовый гриб, который был размером с руку. Выражение Лимован было скучным. Она даже не посмотрела на нефритовую шкатулку и сказала. «Спасибо тебе за доброту, старший брат Сунь». но я уже нашла замену и сделала таблетку. Старший брат Сунь должен просто оставить его себе». Мужчина среднего возраста слегка улыбнулся, отложил нефритовую шкатулку в сторону и тихо сказал своим голосом. «Младшая сестра, предки имеют хорошее намерения. В конце концов, ты не являешься прямым потомком небесного облака, поэтому если ты хочешь овладеть более продвинутым искусством алхимии, ты должна выбрать прямого ученика, чтобы сформировать пару для двойной культивации». Мы знаем друг друга в течение длительного времени. Я уверен, что младшая сестра понимает, что я чувствую к ней. В глазах Лимован вспыхнул холодный огонек, и она посмотрела на мужчину средних лет и сказала слово за словом: "Больше не упоминай об этом вопросе". Мужчина среднего возраста спокойно смотрел на Лимован. После долгого времени он спокойно сказал: "Младшая сестра, когда ты приехала сюда из страны Хофэнь, если бы я тогда не спас тебя, ты бы уже давно была мертва". А как я относился к тебе все эти годы? Я хотел бы знать, почему ты так решительно настроена. Лимован непроизвольно погрузилась в воспоминания, и в ее сознании возникла фигура человека. Через некоторое время она медленно произнесла: Нет никакой причины. Мужчина среднего возраста вздохнул, его голос был таким же нежным, как всегда, и он сказал: Младшая сестра, то, что приказал сам предок Секты, уже предрешено, поэтому тебе следует все тщательно обдумать. С этими словами он окинул Лимован глубоким взглядом, затем повернулся с горькой улыбкой и ушел. Лимован тихо постояла за пределами своего дома некоторое время, а затем повернулась, чтобы уйти обратно. Её спина выглядела грустно и одиноко. Ван Линь покинул южный двор со сложными чувствами в своем сердце. Когда он шел по мосту, то увидел, что Чэнь Сень ждет его. Он быстро подошел и спросил: Брат, как идут дела? Все ли по-прежнему хорошо? Ван Линь посмотрел на него и сказал, "Пойдем". Чэн Сянь ждал этого предложения. Он улыбнулся и быстро сказал, «Старший брат, день почти закончился, так что мы должны двигаться быстро. Подожди немного, я позову подмогу». Сказав это, он сунул правую руку в рот и резко дунул, и в этот момент сразу же раздался пронзитный свист. Сразу же после этого издалека донеслось несколько звериных рыков. Ван Линь поднял глаза и увидел две темные тени, Одну большую, одну маленькую, которые двигались к ним. Прошло совсем немного времени, как черные тени приблизились, приземлившись в десяти джанах перед Чиньсянем. Ван Линь смог ясно увидеть, что это были две духовные обезьяны. Большая была полтора джана ростом, а маленькая ростом почти в один джан. У обезьян были красные глаза, и они с возмущением скалили зубы на Чен Сянь кашлянул немного и сказал, «Я только позаимствовал кое-что у вас, ребята!» знаем друг друга в течение десяти лет. Ладно, перенесите нас на восточный двор, и я верну эту вещь вам, ребята». Две обезьяны тяжело дышали после того, как они покричали друг на друга некоторое время, затем одна из них схватила за Чэньсяня. Чэньсянь не увернулся и позволил руке схватить его. Большая обезьяна потянула его на спину, и они быстро побежали и скрылись в отдалении. Меньшая обезьяна посмотрела на Ванолиня, показывая огня в глазах, Она хотела схватить Ван Линя своей рукой, но он избежал ее лапы и прыгнул на спину. Обезьяна, похоже, не возражала и погналась за более крупной обезьяной. Обезьяны были очень быстры, и езда на них была похожа на езду на облаках. Чэнь-Сянь, казалось, привык к этому. После того, как он прокричал что-то несколько раз, он достал флягу вина и выпил глоток. Затем он издал смешок и сказал. «Езда на духовных обезьянах восточный двор!» «Во всей секте небесного облака только я могу это сделать! В Ван Линь криво улыбнулся. Хоть это Чэнь Сянь был очень зорной, он не раздражал. Несмотря на то, что он тратил время Ван Линь впустую, Ван Линь всё равно не слишком переживал. На самом деле, за Чэнь Сяня не любовь Ван взаимодействовать к взаимодействию людьми немного уменьшилась. Чэнь Сянь бросил бутылку в Ван Линя. Ван Линь поймал ее и посмотрел на него некоторое время. Он подумал о выражении на лице Лиму Ван, И сделал большой глоток.